Глава восьмая. «Это уже слишком. Его как-то очень много сегодня. Но я все-таки врач, заведующий отделением. Пусть у нас не клиника, а санаторий, но все же». «Вы ко мне?» «Да. Вы собирались уходить?» «Заходите в кабинет». «Если у вас дела». «Заходите, товарищ генерал. Я оставляю дверь открытой, но на свое место не возвращаюсь. Во рту пересохло. Беру бутылку воды. Машинально включаю чайник». Может, все таки угостите чаем, Лидия Романовна? Так, да? Это что, решил меня задобрить? Слышал откровение Новикова? Харитон Антонович, меня жалеть не нужно, если вы что-то слышали. Ваш бывший редкий гондон, это я понял. Усмехаясь. черт, это даже из уст Халка приятно слышать. Не подлизывайтесь. А вы язва. А вы? Поворачиваясь, смотрю на крупную, даже огромную мужскую фигуру. Плечи, кажется, больше дверного проёма. Бицепсы мощные. Грудь хорошо развита, а талия довольно узкая. Волосы как перец с солью. Седины многовато, ему уже нет пятидесяти. Лет сорок пять вроде. Щетина выросла. Раньше у военных строго было. Лицо гладко выбрито, никаких бород, усы разрешали, но со скрипом. Наши вояки стали бороды отращивать как раз тогда, когда в разных ЧВК стали служить и на Ближний Восток по контракту мотаться. Тогда послабления начались. И щетина появилась, и растительность на лице. Видимо, Халк считает, что и тут можно. Или просто потому, что, не успев в новую должность вступить, сразу решил полечиться. А я, по-вашему, подлец, среди Романна, да? Будете разобеждать? Нет, не буду. Но чай все-таки попрошу. Черт с вами, садитесь. Угощу вас и чаем, и печеньками, и конфетками. Печеньки? Забавно этот ваш Треас говорит. Кто? Ну, тс, с. Сансаныч Санин, три буквы С. Хмыкаю, интересно, никогда не задумывалась, и никто у нас так Сансаныча не называет. Вы же его Александр Александрович величали. Мне даже странно, что я вот так вот запросто сейчас говорю с Мироновым, с Халком. Такое ощущение, что после того, как я ему все высказала, у меня запал сяк, сдулась. Ну, или высказала и высказала все. Что еще? Ответить за свой проступок он не ответит. «Было, и быльем поросло. Кто сейчас будет разбираться? Тем более генерал в силе. При должности наверняка за ним стоят какие-то важные шишки. А кто я? Майор медицинской службы. С не самым гладким психологическим портретом». Халк проходит в кабинет, выдвигает стул. «Величал. Больше так, для острастки. Меня, что ли, стращали?» Усмехаясь, разливая заварку. Слышу, как стул скрипит под ним, а генерал чертыхается. Нет, не вас. Меня. Ну и как оно воевать с женщинами. Отвратительно, Лидия Романна, а женщин любить надо, холить или леять, на руках носить. Неужели? И что, многих выносили? Уверен, что вы в курсе. Да, репутация у меня не самая безупречная, а любитель я женщин. Всего лишь любитель, а я думала, профессионал. И правильно думали. «Да, профессионал. Люблю и делаю это качественно». Внезапно его фраза выбешивает. Вспоминая девчонок наших. Там даже не в плену просто. Как многие считали, что раз баба на войне, значит, она априори давалка. И обо мне так же думали. Вспоминая хриплое дыхание одного подполковника, его запах приторный, гнилой и слова. «Ты ж за этим сюда приехала, Литка, а? но за этим же. На хера все это? Война, грязь, смерть?» Бабло ты могла и в России матушке заработать. Врачиха, легко. Значит, мужика хотела, до да, сильного. А может, ни одного? Хочешь попробовать с подполковником? Под подполковником. Он забыл, что у меня всегда с собой острый скальпель. Поехал домой лечить несердечные раны. Обещал отомстить, орал, хорохорился. Но слабительное у меня тоже имелось. Поэтому подполковнику было чем себя занять. Качественно, да, господин Халк? Сливаете вы тоже качественно. Пейте ваш чай. Ставлю перед ним большую кружку, сахарницу. А печеньки. Сансаныч все съел. Лидия Романна. Беру свою чашку, конфету, демонстративно открываю, отправляя в рот. Миронов усмехается. Да, товарищ майор, а вы та еще. Та еще, та еще! Так вы зачем пришли-то? Чаю захотел и сладкого. Вот же наглая морда! «Нет, он хорош. Понимаю, почему о нем такая слава. Бабник явно. Что поделать? Военные многие, те, что оторваны от семей, по гарнизонам, как мне раньше казалось, измен меньше. Обычно это замкнутая территория, и все на виду. Хотя и там тоже всякое бывало. А вот когда мужик попадает на волю, то есть на передовую, по сути, многие еще начинают оправдываться, мол, боялись погибнуть, инстинкт размножения просыпался». У моего мужа он проснулся в тылу, когда опасности не было. Лидия Романна, угостите старого бойца конфеткой, жальтесь. Мне нужно сладкое, а то чувствую, сахар падает. Смотрите, отправлю вас к эндокринологу. Держите. Передаю ему маску. А, стратосферы нет? Еще и выбирать будете, поражаясь наглости. Нет, я маску тоже уважаю, но стратосфера или птичье молоко. Не завезли, еще зефир есть. О, зефир, прекрасно. Сладкоежка, есть такое дело. Усмехается и неожиданно таким взглядом меня одаривает, что я просто теряюсь, замираю в ступоре. Даже не думайте, что я на работе шашни не завожу. Кто сказал про шашни? Может, у меня серьезно? И серьезно тоже. Вы чай пришли пить, вот и пейте, молча. Еще лучше глаза закройте. Язва вы, лидушка, язва. «Лидия Романна, пожалуйста, или по званию, и по уставу. И кабелировать будете в ваших больших кабинетах, а у нас санатории не приветствуется». «Если не приветствуется, почему ж меня тогда на танцы позвали?» «Что? Вот об этом я и забыла».